Глава пятнадцатая. Нелегитимная дума и точка в дискуссии. Вчерашние события в Петрограде показали, надрываясь с трибуны, оратор сились переключать собравшихся членов студенческого актива. Началось. Сердце бухает гулка, каким-то образом отдаваясь в голову. Вот она, социалистическая революция. Вот она. Социализм и только социализм, возбужденный вещает сосед слева, развернувшись на скамье полубоком и ведя оживленную беседу с сидящими позади приятелями. Как-то так получается при этом, что разговаривает он мне прямо в ухо, щедро делясь информацией, энтузиазмом, децибелами и слюной. Только социалистические методы хозяйства не способны не допустить радикализации московского общества, продолжает оратор, перегнувшись вперед и яростно выплевывая слова «любой ценой». «Позвольте!» — вскакивает с места молодой человек с короткой реденькой бородкой, вызывающей вздергивая ее вверх. Любой ценой это... «Регламент!» — председательствующий марту, яростно колотит постулы деревянным молотком, лицо его побагровило от эмоций. «Соблюдайте регламент, граждане!» «Дайте оратору договорить!» «Граждане!» «Но граждане, товарищи и господа, не слушают его, пребывая в каком-то революционном угаре, схожем, наверное, с наркотическим». Ну или, может быть, с религиозным фанатизмом, не эксперт, не могу сказать точно. И никаких печенек не надо, мелькает странная мысль. Достаточно веры в то, что старый несправедливый мир рушится, и на его руинах можно будет построить новое, несомненно, более справедливое общество. Здесь и сейчас. Необыкновенно важно как можно громче высказать свою, единственную верную точку зрения, будь то самостоятельной или подхваченной от какого-то распространителя болезни идеи. Заразить вирусом идеи, как вирусом гриппа, как можно большее число сторонников, и проталкивать, проталкивать ее в массы, пока те не опомнились. Сделать так, что они массы, стали считать эту идею своей, ну или как минимум не сопротивлялись ей. Да, именно любой ценой, критически слюбунный тот же оратор, раскрасневшись и возбудившись до крайности. Любой. Да, наше общество, наше государство тяжело болеет, и, наверное, хирургические методы в его лечении необходимы, Но это не значит, что нужно размахивать топором, отсекая конечности из-за флегмоны на пальцы. А вы? Бред, решительно парирует редкобородый оппонент из зала, не утруждая себя аргументацией. Вот так просто. Бред и все. Машинально отмечаю, что он прав. Оратор с трибуны говорит правильно, образно и красиво, просто не к месту. Доводы такого рода уместны на газетных страницах или в спокойной, может быть, камерной дискуссии. Когда слушатели, будь они хоть трижды, хоть десятижды представителями образованивших слоев населения, возбуждены до последних пределов, говорить нужно коротко, ясно рубленными фразами. Не влезают слишком длинные и умные предложения в разгоряченные головы. Возможно, потом некоторые разберут речи, но много ли будет тех, кто вообще возьмет на себя этот труд? Эмоциональный накал запоминается намного лучше». Мартов наконец навел относительный порядок в шумной, насквозь прокуренной аудитории, пригрозив вывести излишних буйных из зала. Разговоры не прекратились, но стали чуть тише, а выкрики из зала, откровенно перебивающие оратора, стали совсем редкими. «Регламент», — напомнил Мартов, стуча молотком, и оратор, призывающий не допустить радикализации московского общества, завершил речь весьма неловко, скомкав ее. «Слово предоставляется гражданину Ивашкевичу», — бил председатель И... На трибуне утвердился представитель партии большевиков. Большеголовый, коренастый. Одетый по моде заводских рабочих, он смотрел на нас с прищуром и молчал, пока не начался ропот. — Товарищи! — поднял руку член большевистского ЦК Москвы. — Надо, наконец, признать, что Московская Городская Дума нелегитимна. Да — Да-да, нелегитимна. Она не отражает полной мере интересов трудящихся, — убежденно говорил оратор, с трудом перебивая поднявшийся шум. — И не может. «Долой — Далой, засвистел кто-то в зале. — К черту Вашкевича. «Регламент!» — застучал Марта, выглядев, впрочем, не слишком убедительно. «Регламент, граждане!» «К черту регламент!» — заорал возмутительное спокойствие, не смущаясь председательского молотка. «К черту Ивашкевича!» «Московская дума абсолютно законна и легитимна, а ее представители были выбраны на демократических выборах, и не вам, большевикам, говорить о законности». «Дума Москвы нелегитимна», — резко парировал Ивашкевич, недобро глядя на оппонента. В Советах рабочих депутатов большинство мест у большевиков, а? Но рабочие Москвы не составляют большинства населения, скачал Левин. Какого черта вы, большевики, отказываете остальным вправе думать и принимать решения, ловызаясь исключительно с пролетариатом? В Советах солдатских депутатов большая часть мандатов принадлежит левым эсерам, а никак не большевикам, резко поддержал приятеля один из членов студенческого совета. В Московской думе большинство голосов у эсеров, в том числе и правых, и у кадетов, а не ваших однопартийцев. «Существующие избирательные системы не отражает должным образом интересы, катая желваки на скуластом лице, огрызается большевик. Зло, умело, жестко. Он хороший оратор, и риторика его оточена не в интеллектуальных дискуссиях в гостинах, а на рабочих митингах, на конспиративных квартирах и сходках. Она меня опять накатила. Какого черта я здесь делаю? Перевод с Сарбонна уже утвержден, осталось только дождаться соответствующих документов». Мне бы сказаться больным, сдать дела и готовиться уезжать. Благо, маломальски ценные вещи я переправил в Данию, распродал или раздал подходящим людям с прицелом на хорошие отношения в будущем. Спорили жарко, эмоционально, с переходом на личности. В университете, да и вообще в студенческой среде большевики не пользуются особой популярностью, заметно уступая левым эсерам и социал-демократам из неопределившихся. Они лишь немного опережают кадетов и всевозможных анархистов, выезжая только за счет сплоченности и партийной дисциплины. «У нас есть возможность разум, единым прыжком преодолеть отставание от наиболее развитых стран и построить передовое социалистическое общество», — с фанатичным блеском доказывал Ивашкевич. «Сравнять с землей старые, прогнившие общества и построить лучший, справедливый мир». «Вот и идите в лучший мир сами», — яростно выкрикнул кто-то из членов студенческого актива, скакивая с ногами на скамью. Какого дьявола вы тащите туда тех, кто этого не хочет? Кто вам мешает строить коммуны? Строите и живите как хотите, но не надо затевать экспериментов над страной. Ивашкевич парировал умело и как-то так незаметно повернул, что отвечать на обвинение в желании сравнять с землей прогнившие общество, начали не только большевики, но и вообще левые радикалы, которых среди студентов достаточно. Левые эсеры или те же анархокоммунисты тоже любят риторику из серии до основания, а затем Да, черт побери, неужели они не видят и понимают, что нет? Я-то уже в Париже, в Сорбонне, не говоря уж о том, что воспринимаю это время и этот мир не вполне реальными. Это, скорее всего, психическое отклонение, механически отмечаю я. В районных домах большинство мандатов у большевиков отбив атаку, и Вашкевич переходит в наступление. К слову, это правда, но советы, городская и районные думы, всевозможные комиссии и общественные комитеты работают каждый по своим алгоритмам, не всегда прозрачным и поддающимся подсчетам. Откровенные фальсификации встречаются редко, но недопуск уражеских кандидатов в контролируемые округа давно уже не новость. Недопуск редко прямой. Обычно в дело идет общественность, юридическая казуистика и все те грязные приемы политтехнологии, какие только можно вообразить. Распространяют слухи. Ангажированные патрули задерживают под разными предлогами агитаторов и самих активистов, бьют сзади по затылку и подотят девок с заряженной водкой. Но неужели не видят, Ивашкевич тем временем умело манипулирует фактами, опираясь на эмоциональную составляющую, не отвечая на неудобные вопросы. Благо для него, студенты спорят с ним, перебивают друг друга, и большевик может выбирать, на чей вопрос отвечать. Сознание у меня раздвоенное, и одна часть требует поддержать или хотя бы не мешать Ивашкевичу, большевики построили великую страну. Но здесь и сейчас я ясно вижу, что отчасти именно такие радикалы и привели страну к гражданской войне. Не только большевики, разумеется. Среди левых эсеров, предостаточно отмороженных маньяков, на фоне которых большевики смотрятся институтками. Среди правых, к слову, радикалов ничуть не меньше». Правые эсеры, кадеты и немногочисленные, но напрочь сдвинутые монархисты смешиваются в фашистующее змеиное кубло, и если победят они, Российская республика может пойти по пути Италии времен Муссолини или Германии с ее национал-социалистами. Только, как мне кажется, будет еще хуже. Проблема в том, вспоминая давний разговор с приятелем, увлекавшимся социологией, что большинство инертно. Историю делает меньшинство пассионарии по, по Гумилеву. Достаточно одного-двух процентов социально активных людей, чтобы поднимать страну на дыбы. Кто перетянет большую часть пассионариев на свою сторону, тот и победил. А пассионарии в большинстве своем радикальны, бормочу негромко, слушает ссоры. Вот оно и вот. Подмывает желание снова достать пистолет и всадить пули в потолок. Вот только дальше что? Сейчас стрельбой во время выступления никого не удивишь, да и ради чего? В ближайшую неделю-две должны прибыть документы из Франции. Насколько я помню историю и насколько вообще понимаю логику революции, первые несколько недель после нее будет относительно спокойно. Будут, разумеется, где-то постреливать, но, собственно, гражданское, за исключением отдельных эпизодов, развернется в конце весны. Красный террор, белый. Я к тому времени в Европе буду. Но подмывает. Встать, выстрелить. Вот только все это имеет смысл, если я хотел бы остаться в России и пытаться ловить удачу в мутных водах политики. А ссориться напоследок с большевиками и левыми эсерами просто ради того, чтобы показать свою маскулинность и подтвердить репутацию отморозка – желания нет. Я, начав готовиться к отъезду во Францию, отчасти невольно сдал свою позицию в Совете. Потом уже по здравому размышлению решил, что оно и к лучшему. Показал себя человеком, болеющим за автономию университета, за образование, демократические ценности, а заодно хорошим хозяйственником и хватит. Первое должно прибавить мне очко в глазах Европейской профессуры и студенчества, а второе уже дало некоторый опыт и связи, которые, по идее, выстрелят спустя полгода год, а пока выстрел в потолок. Плагиатор мелькает неуместную мысль, а Валию, стоя с дымящимся кольтом, и волосатые лапище, уже орет, раздувая ноздри и выкатывая глаза. Вооруженные отряды большевиков захватили почтамт и захватывают типографии шум. Снова выстрелы. Валию стяхивает помятый листок и зачитывает распоряжение московского ЦК большевиков о прекращении выхода всех буржуазных газет. «Мы с вами!» — скакивает с места Марта, увешанными глазами, глядя на Ивашкевича. Не договоримся. Никогда. На специальном заседании Московской городской думы гласные рассмотрели вопрос захватной политики Советов рабочих и солдатских депутатов, зачитывает Марта перед студентами, собравшимся перед университетом. На заседании присутствовала и фракция большевиков в полном составе, покинувшая заседание Думы после выступления своего лидера Скворцова Степанова. Слушая внимательно, нет обычных в таких случаях разговоров, выкриков и толпы хаотичного перемещения. Тишина. Лишь звонки трамвая и лошадиное ржание вдали нарушают ее. Торжественный голос председателя студенческого совета разносится далеко в морозном воздухе. По решению остальных фракций Городской Думы для защиты Временного правительства при городском самоуправлении с представителями СРУ, части меньшевиков, кадетов, февралистов и других партий создан Комитет общественной безопасности, который возглавил городской голова Москвы, правый СР Вадим Руднев и командующий войсками Московского военного округа полковник Константин Рябцев. Короткая пауза шушание бумаги. Помимо представителей городского и земского самоуправления, к комитету присоединился Викжель, почтово-телеграфный союз, исполнительные комитеты солдатских депутатов, исполнительный комитеты крестьянских депутатов, штаб военного округа. Таким образом, продолжает Аполлон, городская дума становится центром сопротивления большевикам, а сам комитет выступает с позиции защиты Временного правительства. В связи с этим студенческий совет выносит ситуацию на открытое голосование и предлагает решить, сохранять ли нам в текущих условиях нейтралитет, Присоединиться к защитникам Временного правительства или присоединиться к военно-революционному комитету, возглавляемому большевиками. С усилием договорил Мартов после короткой паузы. Поправив ремень Мосинского карабина на плече, устало приваливаясь к железному боку грузовичка, уже не слишком слушаясь разговоры. Время, время, время, оно утекает, как песок. Вчера, вернувшись домой, целый вечер полил свои архивы в печи, от греха. Со дня на день закончат оформлять бумаги. И тогда я не теряю ни часа, выйду из Москвы во Францию, вещи собраны, сижу на чемоданах. Жег бумагу слушал тихохонькие причитания глафира на кухне и прощался с очередным этапом в своей жизни, разрывая многочисленные невидимые нитки и ниточки, которыми я пришит к Российской империи, крепко, к стране, к друзьям, знакомым, ко всем тем мелочам, вроде провода у масленицы и своеобразия Сухаревки, к трактирам, вывескам на русском языке и самому звучанию русской речи. Вроде не первый раз, но ничуть не легче. Тогда, в 21 веке, была глобализация и открытые границы интернет и возможность прилететь в страну, просто купив билет. А теперь кто знает. Возможно, я никогда больше не увижу Россию. Не могу сказать, что это какой-то необыкновенный стресс, и на меня разом навалилась депрессия. На и нормальным такое состояние не зовешь. В эту же кучу сестры, глафиры и даже однокурсники, пока еще не бывшие. Чувствую себя не то чтобы предателем, но как-то будто подташнивает. Вроде бы и правильно все делаю, но поступки с некоторым душком. Во главе Московской думы правые эссеры с отчаянием восклицает кто-то из студентов неподалеку от меня. Правые, как можно? Споры, споры, для некоторых важнее сложившейся ситуации, они даже если сочувствуют большевикам, считают захват власти неправомочным. Другим важнее идеологическая девственность, и они находят оправдание действиям левых, среди которых, к слову, не только большевики, но и часть меньшевиков. Немалое количество левых эсеров и анархистов всех оттенков. Есть и третий, четвертый, десятый. Комитет общественной безопасности найдет надежную опору в солдатских комитетах, в которых большинство мандатов принадлежит эсерам, с опломбом вещает очередной оратор, улезший на грузовик. Не эсером, а левым эсером проснулся во мне внутренний зануда. Притом не просто левым, а из числа ближайших союзников большевиков. Эсеры, хотя и многочисленны, но раздроблены до крайности, так что, говоря о левых или центристах, необходимо уточнять, потому что все эти группы, группки, течения и отряды, верные зачастую не идеи, а конкретному вождю, придерживаются порой кардинально отличных точек зрения. Доходит до того, что среди левых эсеров, как и среди анархистов, политические дискуссии заканчиваются стрельбой. Но все леваки. Гражданин совершенно не разбирается в вопросе, перебивает его кто-то из толпы, начала по пунктам «разбивать доводы оратора». «Давай-ка, тронув его за плечо, показываю на кузов грузовика, лезь, там поудобнее будет дискуссию вести». А действительно поддержали меня близстоящие и спорщика буквально закинули на грузовик. Ушибив руку о кабину, тот сморщился, но сходу продолжил разговор, ничуть не смущенный неожиданным воспарением. На самом деле большая часть армии московского гарнизона разогитирована большевиками или левыми эсерами часто числа идейно близких большевикам. Двинцы за большевиков поддержал его чей-то хриплый, простуженный басок из толпы. «Верно!» — согласился вознесенный оратор и выставил руку перед собой, будто затыкая предыдущего ритора. «Дайте мне сказать. Я, в отличие от вас, занимался политической работой с солдатами и могу говорить о ситуации с позиции очевидца. К некоторому моему удивлению, спорить с ним никто не стал. А, «Матвеев с некоторым запозданием опознаю его. Да, этот действительно в курсе, не поспоришь». Двинцы продолжил изнесенный, для наглядности сняв варежку и сгибая пальцы самокатчики 193-й и 56-й полки, в то время как силы, сохранившие верность временному правительству, могут уверенно операцию максимум на тысячу-полторы человек. «Не согласен», — запальчивал засил оппонент, воинственно выпить в подбородок, украшенный чеховской бородкой и повлескивая стеклышками запотевшего пенсне. «Значительные силы в Москве настояны резко антибольшевистские и... обыватели», — парировал Матвеев и разгладил короткие усы-щеточку. Что толку от разговоров? Точку в дискуссии поставили два бродевика-путиловца, подъехавшие в сопровождении трех грузовиков с солдатами и легкового автомобиля, откуда, не дожидаясь окончания движения, выпрыгнул невысокий лысоватый крепыш с жестяным рупором. «Военно-революционный комитет» — прозвучали отдающие металлом слова, «предлагает вам сложить оружие». Я не знаю, кто выстрелил первым, но выстрел прозвучал, а потом башня броневика повернулась и начал говорить пулемет. Его свинцовые аргументы оказались неоспоримы, и большевики одержали убедительную победу в дискуссии.